Глава 21. Ну что еще? Спросил я с трудом продирая глаза. На протяжении последних полутора месяцев каждый с первого курса работал на износ. Утром зарядка и пробежка, затем силовые упражнения. Завтрак, 4 часа лекций от безумного злого, бухающего через силу Гаубицева, который даже не хмелел. Обед, где каждый старался съесть все богатое белками и протеином. Часовой отдых, совмещенный с переписыванием лекций, которые передала Ангелина. Силовые упражнения на полигоне, несмотря на слякоть и дождь. Ужин. Зубрежка полученных конспектов и перекрестные вопросы по тексту. Сон. Я тратил еще минимум четыре часа на медитации. Но так выматывался, что и сам отрубался. За это время я с огромным трудом сумел довести до раскрытия первого лепестка чакры земли и почти приблизился к раскрытию чакры воды. Платой же стал жуткий недосып, но я хоть сумел нарастить мышечную массу и заметно вытянулся. Теперь по утрам в зеркало на меня смотрел не обтянутый кожей скелет, а вполне развитый юноша, метр семьдесят пять ростом, с ярко выраженной и очерченной мускулатурой, короткой прической ежиком, тонкими, вечно улыбающимися губами и холодными, как сталь, голубыми глазами. — Старшой, к тебе второчи пришли? — сказал Леха, тоже с трудом оторвавшись от подушки. — Половина нашего курса. — И что им надо? — проворчал я, поднимаясь. Быстро натянув брюки и майку, я приоткрыл дверь. Да, мы умудрились раздобыть дверь. И выглянул в коридор. В полутьме барака стояло столько народа, что толпа уходила за углы. Но «Доброе утро, суровый!» — проговорил смутно знакомый парень, кажется, один из одногруппников хоря. «Злобная!» — продирая глаза, проговорил я. «Что надо в без пяти шесть утра?» «У нас крыша протекает. Мы ее уже и конопатили, и глиной замазывали, как ты сказал. Но с каждым днем все холоднее». Ночью подмерзает, лед доски раздвигает, а потом стекает все днем, — начал объяснять парень. «Так, и почему это должно быть моей проблемой?» — спросил я, окончательно приходя в себя. «У меня ничего не течет и течь не собирается». «Ну так ты старший», — в некотором замешательстве проговорил парень. «Я?» — не сдерживаясь, я во все горло заржал, чем окончательно разбудил всех соседей. «Эй, передайте кто-нибудь Тарану, что меня вместо него вечем назначили. А для вас, сердечные, у меня новость. Я носы не подтираю. Особенно просто так. Хотите, чтобы вам починили крышу? Вначале подумайте своими головами. Глину обжигали после того, как щели заткнули. Денег на ремонт нашли? Но мы думали...» — проговорил парень разочарованно. «Нет, вы как раз не думали». «Вы решили свалить эту проблему на меня. Так вот, вначале подумайте сами, предложите варианты. Минимум десять. Сами. А уж потом, если вдруг вам понадобится помощь, которую вы сможете отработать или оплатить, тогда уже приходите», — усмехаясь, сказал я, и, захлопнув дверь перед ошалелым парнем, вернулся к кровати. К сожалению, времени на сон совсем не осталось, так что пришлось одеваться в спортивный костюм шнуровать ботинки, напяливать сверху дождевик и отправляться на пробежку. Нарушать режим — последнее дело. Даже если тебя разбудили на пять минут раньше. Тем более, что я приучил к нему весь первый курс, часть второго и даже десяток парней с третьего. Хотя теперь мне стал понятен фатализм старшекурсников, уже получивших свои кристаллы, я его совершенно не разделял. «Не знаю, в чем там дело», Разбираться буду по мере приближения к этой проблеме, но на собственном опыте я знаю, что физическое тело — это лишь часть, и духовную силу можно развивать. Моросил противный дождь, то и дело превращаясь в ледяную туманную взвесь, висящую над беговой дорожкой, но мне это только на руку. Бодрит ангидрит. Десять минут такой пробежки по скользкой дорожке, покрытой тонкой корочкой, и вся группа оказывается на открытом стадионе, освободившемся от других студентов с началом дождей. На кой черт его вообще построили? Ради безмерно длинного питерского лета? Лучше бы пустили деньги на строительство нормальных бараков. Пусть я и послал второкурсников. Проблема действительно была и никуда не девалась. Старые трухлявые бревна промокли еще в первую неделю, а после начала заморозков в комнатах с каждым днем становилось все холодней. Едва теплые старые чугунные батареи ситуацию совершенно не выправляли. Учащиеся мерзли, закутывались в одеяло и спали в спортивной одежде, но, по большому счету, это не спасало. Дышать все равно приходилось холодным воздухом. А учитывая всю нарастающую сырость и опускающуюся температуру, Я лично придумать настоящих выходов из ситуации смог только два. Переселить нас всех к кому-то в общагу, например, сделать номера у девочек не двуспальными, а четырехспальными. Или построить полноценное новое здание. И то, и другое шло по грифу «фантастика». Бесполезные мысли я просто отбросил, сосредоточившись на текущих проблемах. Починить крышу — это не решит вопрос со стенами и холодными батареями. Но хоть общую сырость должно снизить. Только как? Учитывая постоянные дожди. Это как асфальт зимой прямо на снег класть. Могут либо полные идиоты, либо явные коррупционеры. А учитывая, что я себя ни к тем, ни к другим не относил, вопрос надо ставить по-другому. Что возможно и разумно сделать? Можно поставить тепловые пушки, прогреть потолок, сделать дополнительный... Нет, все бред. Не решит эту проблему. Правильно говорят, что сани надо летом готовить, а повозку — зимой. Но сколько студентов доживет нормально до следующей зимы? «Разбились по парам. Отрабатываем рукопашный бой», — приказал я, заканчивая с разминкой. Теперь мне не страшно было схватиться с противником без повреждения чужих меридианов, но с постоянным вливанием в собственные. Мы отрабатывали базовые движения, так что не требовалось ни силы, ни ловкости, только внимательность. Суровый, давай поединок, спросил хорь, подходя ближе. С того раза, как мне удалось его удивить, мы не раз сходились в учебных схватках. Не сказать, что мне было скучно со сверстниками, но хорь для меня был ориентиром ближайшего физического развития. С разминки? Кивнул я приятелю, отходя чуть в сторону от остальной группы. Да, чутка. Хорь не договорил, сразу перейдя в атаку. В его стиле. Я уже достаточно привык к его резким, словно броски ласки, ловким выпадам. И потому заранее сделал гипервентиляцию легких, чтобы насытить мозг и мышцы кислородом. Поймал его кулак на блок, пропустил мимо взмах ноги и тут же чуть не попался на обманный маневр со сдвоенным выпадом. В лицо и почти сразу в правое, чуть выставленное вперед колено. «Ускоряемся», — сказал я, наращивая темп. «Не применять прану, не подпитывать собственные меридианы, не использовать видение, держаться только на физухе». Не смог. Меня хватило ровно на пять минут, прежде чем начавший контрнаступление хорь закрепил свою победу, чуть не опрокинув меня в лужу. Пришлось отскочить в сторону и тут же разогнать энергию по меридианам. Учитывая, что первый лепесток источника земли уже сформировался, прошло это так же естественно, как дышать. И через пару мгновений я перестал уступать хорю в ловкости и силе. Теперь уже второкурсник с трудом отражал мои атаки, перейдя в глухую оборону. Вот он пропустил один удар по печени, Второй. Бей я по точкам, он уже валялся бы в грязи. Но это учебный поединок, и я лишь ускоряюсь. Пока без видения. Минута вторая. Краем глаза я замечаю, что остальные встали и смотрят на нашу схватку. «Все, признаю свое поражение», — тяжело дыша произнес Харек, подняв руки. «За месяц ты стал куда сильней, даже завидно. Признаюсь, начал копировать твою диету». — Как и все остальные, — без гордости отвечаю я, пожав протянутую ладонь. — Но этого недостаточно, чтобы побеждать. — Это точно, — кивнул Хорь. — Скажи, как у тебя получается так ускоряться? — Не в два раза, конечно, но я за тобой следить не успеваю. Движения будто размазываются. — Не он быстрый, ты медленный, — донесся до нас холодный мужской голос и, повернувшись в сторону говорившего, — Я увидел стоящего на краю поля в дождевике с капюшоном, скрывающим большую часть лица. Ни фигуры не определить, ни возраст говорившего. И все же я без труда узнал его по чисто выбритому волевому подбородку. «Если хотите дать совет, мы только за», — ответил я, повернувшись к тренеру рукопашного боя группы А. Но тот лишь хмыкнул и пошел дальше. Хотя поверить в то, что он просто так шел мимо, — было проблематично, в это время начинается силовая зарядка у его подопечных, а корпус в другой стороне. «Что от тебя этот хмырь в прошлый раз хотел?» — спросил Хорь, когда я вернулся к отработке рукопашных приемов. «То же, что и все остальные, пытался свалить на меня ошибку герба», — ответил я, не собираясь вдаваться в подробности. Откровенно говоря, прошедший месяц сложно было назвать простым. Несколько раз меня таскали на допросы. Куратор пытался впаять мне нарушения с занесением в дело, но мне удавалось выйти сухим из воды. Мало того, что я отлично знал устав, так еще и мои товарищи помогали, чем могли. Безопасника и тренера групп Алфавита больше интересовало, каким образом я умудрился пробить поставленный инициированным щит. И не их одних. Мария с Василием спрашивали ежедневно. Мне кое-как удалось отбрехаться, и в конце концов общим выводом стало, что недосуд поставил щит не до удара, а сразу после или во время, а моя рука, как посторонний предмет, вызвала диссонанс формы. Во время этих допросов я был максимально вежлив и отзывчив, потому что, во-первых, кроме сотрудников училища, за мной наблюдали слуги Суворовых, а во-вторых, я и сам хотел разобраться, что же на самом деле произошло. И в процессе разбирательства выяснил несколько очень важных для себя вещей. У эффекта резонанса или дара есть две основных исчисляемых характеристики: пиковая громкость и общая емкость. Их не только измеряют, но по ним во многом подбирают кристаллы резонаторы. По крайней мере, так должно быть в нормальном мире. От первого зависит, сколько мощности резонанса ты можешь вложить в единицу времени или как быстро войти на максимальную частоту. От второй — как долго ты можешь ее поддерживать. При этом ни одна из этих характеристик не обозначала настоящей силы, ведь энергия постоянно была вокруг нас, а мы лишь резонировали с ней. Именно поэтому с помощью дармовой силы можно было использовать почти любую технику, водить транспортные средства и даже создавать летающие корабли. Выделить столько энергии человек не мог, даже если его сжечь. А вот резонировать, возбуждая божественную материю, находящуюся вокруг нас, легко. Дарники вообще не были в данном случае действующим субъектом, только катализатором. Закон сохранения энергии при этом выполнялся полностью. С дарниками, владетелями ситуация обстояла несколько сложнее. Чистая энергия, преобразованная из мелодии резонанса, позволяла создавать удивительные вещи, такие как силовые поля-щиты и клинки. Но существовали и более сложные конструкции, вроде пресса, который применял Берегов и который мне удалось прочувствовать на себе в полную силу. Но все это лишь начальные формы владения. Из путанных объяснений Василия и Марии я понял, что владеющие постепенно учатся владеть своей силой, создавая мелодии и входя в более глубокую, тесную форму резонанса с божественной материей. Так проявляются индивидуальные особенности дарника, например, вспыльчивость, ветренность или спокойствие, что выражается в проявлении стихийной силы на уже освоенной силовой конструкции. Именно поэтому убитая мной ведьма мне просто махала полупрозрачным клинком, овладела огненным мечом. А ее щит, не теряя свойств пулестойкости, дополнительно обжигал и даже мог зажарить противника. Но создание холодного оружия с помощью резонанса — сложная процедура, гораздо проще окутать собственную руку или даже только костяшки пальцев, хотя это и сложнее. Так щит ставился только при борьбе против огнестрельного оружия и почти не применялся в бою между двумя дарниками. Площадь воздействия, а значит и затрачиваемая энергия, и скорость накопления усталости настолько несопоставимы, что даже в два раза более слабый дарник может пробить щит более сильного, и это внушало некоторый оптимизм. Вот только я инициирован не был, а значит никакой щит пробить не мог по умолчанию. «Завтрак!» — громогласно объявил Таран, показавшийся на поле в последний момент, но тоже успевший принять участие в спаррингах. «Что, снова тренер приходил?» — спросил у меня Леха, когда мы добрались до столовой. «Мой зам от утренней пробежки уже пару недель, как был освобожден, вплотную занялся кооперацией внутри училища». «Да. Что нового от завхоза?» — спросил я, накладывая себе полную тарелку овощей, куриную грудку и сдобрив это специями. «У них какой-то большой шухер. Он чуть от тени не шарахается, оглядывается часто и вообще», — проговорил товарищ, не забывая уплетать за обе щеки котлету. «Зяма предлагает поучаствовать в одном интересном деле. Скоро экзамены, а после них отпускные. Нам дадут две недели каникул». «Так, и...» — прервал я словесный поток зама. Студенты все вымотались, вот он и предлагает для богатеньких старшекурсников девок с Питера подвести, проговорил Шебутнов, чуть замявшись. — Это же у тебя есть рыжая красотка, а большинство парней с Кулачковой встречаются. — Нет, — покачал я головой. — Отказывайся. — Почему? Деньги-то приличные. Почти две сотни рублей можно будет нагреть, — попытался убедить меня Леха. — А потом... — Нет. «Хотят, парни, пусть дожидаются увольнительных или пользуются услугами прачек». «Слышал, девушки там довольно сговорчивые и необремененные», — проговорил я, прямо глядя на Шабутного. «Это же первый раз, когда Зяма тебе такую сумму предлагает, верно? Да еще и под самый экзамен. Это явный залет, причем не ученический, а чистая уголовка. Такого мы себе позволить не можем». «Мы?» «Слушай, старшой». «Ты вообще ничем не рискуешь», — завелся Леха. «Это же огромные деньги. Да и намази там почти все. Нужно только связаться с человеком там и ночью бабочек встретить. Я и сам с Зямой все сделаю». «Леха, ты умный парень. Не дай этим деньгам тебя сгубить», — снова сказал я, покачав головой. «Пока учишься, никаких серьезных залетов. Если позже решишь свою жизнь с криминалом связать, твое дело. Я за тебя не в ответе». Но сейчас ты мне нужен здесь, а не за решеткой. «Ладно, я подумаю», — проговорил шибутнов совершенно недовольный моим решением. «Но не стану же я объяснять, что кроме преподов, которые могут нас и не поймать, есть еще всевидящее око армии, висящее у меня на шее. К тому же поведение преподавателей и куратора сильно изменилось в последнее время». Они словно затихли, не устраивая никаких пакостей и даже ночных проверок. Безопасник несколько раз попадался мне на глаза, когда ставили дополнительные камеры, когда перестраивал порядки у дежурных, которые теперь подчинялись лично ему, но в последний раз, когда мы встречались, разговаривал исключительно вежливо и постоянно что-то записывал. Странно все это до крайности. Во внезапно проснувшееся благородство куратора и Берегова я не верил ни на грош. А значит, они либо были заняты другими делами, либо готовили такую подлянку, от которой даже мне не отвертеться. И предложение Зямы было как раз из этой серии. Уголовное преступление, которое можно не только в дело занести, но и передать жандармерии, точно списав студента. Доев и умывшись, мы вновь облачились в дождевики и вскоре уже сидели на лекции Гаубицева. У него изменения тоже были на лицо, но совершенно не те, что я рассчитывал. За прошедший месяц он буквально возненавидел алкоголь, смотрел на бутылку словно на яд и все равно регулярно прикладывался к горлышку. В результате выпивая даже больше, чем до того, как я начал работать с его меридианами сегодняшняя тема болические среды проговорил гаубицев заплетающимся языком кроме известных вам воды брони воздуха и земли существуют а ведь это первая пара тихо проговорил шабутнов ко второй он вообще в стельку набухается кто это сказал зло обведя мутным взглядом зал спросил гаубицев Все, естественно, молчали, а я решил подняться. «Ты, Иванов?» «Никак нет. Разрешите вопрос?» — поинтересовался я. «Давай!» — чуть ли не обреченно кивнул Гаубицев, и его голова на мгновение замерла в нижнем положении. Спустя секунду он встрепенулся, мутным взглядом, не сразу сумев сконцентрироваться на мне. «Мы уже четверть учим все баллистические траектории, поправки среды и ветер. В прошлый раз рассматривали проникающие боеприпасы и действия кумулятивной струи», — продолжил я, видя, что он меня слушает. «Разве это важно, когда применяешь резонанс? Какая разница, что останавливать щитом?» «Какая разница?» — тихо проговорил Михаил Иванович, и с силой потер плечо, что в последнее время делал довольно часто. «Садись, Иванов. Какая разница?» Сев на место, я с удивлением понял, что голос лектора почти совсем затих. Он все теребил и теребил плечо, что-то бормоча себе под нос и время от времени усмехаясь. Затем встал, покачиваясь, и облокотился на спинку стола. «Какая разница?» — горько произнес он, и совершенно неожиданно для нас всех начал стягивать пиджак. «Я тебе покажу, какая разница, чем в тебя стреляют сопляк. Какая разница? Вот она! Вот! Видишь?» «Прошу прощения, я не хотел вас оскорбить», — тут же, вскочив с места, произнес я. Преподаватель, с трудом оторвавшись от спинки стула, снял пиджак и, сорвав пуговицу манжеты, задрал рукав до самого плеча. Вначале я подумал, что вместо руки у него протез. Такой тощей, скукоженной оказалась плоть. Обгорелое, покрытое застарелыми шрамами нечто, лишь отдаленно напоминающее нормальную конечность. Большая часть мышц отсутствовала, суставы оказались вывернуты, и все же Гаубицев сумел ею двигать. — Садись, Иванов, — проговорил преподаватель и сам рухнул на стул. — Ты не виноват. Конечно, не виноват. Никто из вас. Просто я был таким же восторженным дебилом, как и все сидящие в этом зале. Конечно, ведь я дарник, владеющий... — Что с вами случилось? — спросил я, когда учитель надолго замолчал. — Что? — А... — попытался отмахнуться Гаубицев, но, похоже, количество алкоголя в крови уже превысила критическую отметку и развязала язык. Пуля. Одна единственная пуля, противопехотная, с ручного гранатомета, фосфорная. Вы должны знать, что такое бывает. Должны быть готовы, иначе повторите мою судьбу. Дальше говорить он был уже не в состоянии, и в очередной раз, уронив голову на грудь, заснул. Я же клял себя, почем свет. Как я мог не заметить, что его меридианы настолько искривлены? Да, я работал только с туловищем и головой, но общий диссонанс все равно должен был меня насторожить. «Теперь понятно, почему он бухает по-черному», — тихо произнес Шебутнов. «Я бы такую боль, наверное, вообще не пережил. Белый фосфор, он же человека живьем насквозь прожечь может». «Да, вполне возможно», — кивнул я, вспоминая однозарядный гранатомет, из которого полил по ведьме. «Могли там оказаться фосфорные боеприпасы?» «Наверное, но не оказалось, на мое счастье. Хотя мне с самого начала было понятно, что против людей должно применяться легкое стрелковое оружие, но этот мир слишком отличался». Всего одна маленькая деталь — резонанс в корне поменяла экономику, историю и даже машиностроение. — Соорудим носилки, — сказал я, спускаясь к столу преподавателя. — Нужно отнести его в медчасть. — Может, тут оставим? — предложил Леха. — А та спится, добрее будет. — Ты сам-то в это веришь? — усмехнулся я, прикидывая, как лучше взять учителя. — Ну, поехали. Гаубицев немного повозмущался, но до медицинской части мы доперли его без особых проблем, предусмотрительно укрыв пиджаком и спрятав обгоревшую руку. Доктора встретили нас без особого удивления, хоть и приятно удивлены не были. Преподаватели положили на свободную кушетку и поставили капельницу. «Прошу прощения, можно задать вопрос?» — спросил я, когда доктор вышел в коридор. «На наши вопросы вы не ответили», — усмехнулся врач, не раз присутствовавший на моих допросах по пробитию щита на дуэли. «Ладно, спрашивайте». «Почему ему не дают обезболивающее?» — поинтересовался я, кивнув на спящего Гаубицева. «Он явно страдает. Да так, что нормально преподавать не может». «Кто вам сказал, что мы не даем?» — удивился доктор. «Большая часть боли Михаила, фантомная» а с ней препараты ничего сделать не могут. Это не повреждение тела, это психика. Диссонанс в даре, если угодно». «И что, с этим ничего нельзя сделать?» — настойчиво спросил я. «Вам? Не попадайте в такие ситуации и держите щит дальше от тела. А ему? Нет, пока наука никак это излечить не в состоянии», с сожалением сказал врач. Мы окажем ему всю возможную помощь. Вам же здесь задерживаться не стоит. Через десять минут у вас пора. Ага, с ним. Кивнул я на Гаубицева, и доктор лишь вздохнул, покачав головой. Главное, чему нужно научиться в жизни, это уметь учиться самостоятельно. И уж этого добра нам хватило с головой. Хочешь жить — умей вертеться. Хочешь учиться — сам достань лекции по всем предметам в программе. Было тяжело, но больше никто на Гаубицева за его вредные привычки бочку не катил. Все сами, усердно готовясь к экзаменам. И вот, наконец, наступил долгожданный, хоть и нервный день. До промежуточной сессии оставалось меньше трех дней, и сегодня должны огласить очередность проведения экзаменов. Из-за дождя нас не собирали на стадионе, а просто вывесили списки в коридоре учебного корпуса на первом этаже. «Ну, наконец», — проговорил я, просматривая список. «Предмет ФИО преподавателя, кабинет, группа». Я без труда нашел несколько наших предметов с гаубицевым, проходящих в форме зачета, но чем дольше изучал доску, тем больше скребли у меня на душе кошки. В списке были все предметы, в том числе те, которые мы изучали самостоятельно, Вот только наших групп среди ответчиков не нашлось. Большинство студентов тут же успокоились. Ну, нет, значит, издавать не надо. Но мне было не до смеха. «Это подстава», — проговорил я, быстро соображая, чем это может грозить. Собрав свое звено, сильно изменившееся за прошлый месяц по составу, я направился в учебную часть, где напоролся на недовольную секретаршу прошу прощения нам нужно выяснить наше расписание экзаменов проговорил я стараясь улыбаться как можно вежливей на доске внизу какая то ошибка у нашей группы не проставлены зачеты какая группа недовольно поморщившись спросила молодая лет двадцати пяти девушка в очках сидящая за монитором один у один ответил я а «Так нет никакой ошибки», — фыркнула девушка. «У вас у всех недопуск. Ни одна контрольная не сдана, так что вы всем потоком в пролете». «В смысле недопуск?» — быстро соображая, проговорил я. «У нас даже лекций не было по этим предметам, и преподавателей мы в глаза не видели». «Ну так чего жалуетесь? Вам, как и всем предыдущим, поставят неуд и переведут дальше. Обычное дело» пожала плечами секретарша, возвращаясь к своей работе. «Старшой, ты чего?» — спросил Леха, чуть тронув меня за рукав. «Ну, нет экзамена, нам же легче». «Ты не понял. Нельзя перевестись в другие группы, если плохо сдал экзамены», едва сдерживая ярость, проговорил я. «Пусть это и не обязательно, чтобы стать наследником Суворовых, С Романом и Мирославом мы говорили только о выпуске, но я сам выбрал путь стать лучшим. Они нам автоматом поставили неут. Нет, нет, так не пойдет. Девушка, прошу прощения, не могли бы вы мне подсказать, как найти всех преподавателей по списку?